Глава двенадцатая. Катя быстро помыла все чашки после гостей, убрала у себя в подсобке, перевернула табличку с надписью "Закрыто" и побежала за детьми в детский сад. Настя иногда ходила на занятия по вокалу и не могла забрать младших сестричек из садика. Они с Катей заранее договаривались, кто идет за детьми по составленному накануне расписанию. Вообще Настя была большая умница. Она занималась хореографией и вокалом. везде находила бесплатные кружки и записывалась на них. Энергии в ней было столько, сколько и у мамы, неиссякаемое количество. Она мечтала быстрее вырасти, чтобы помогать маме. Казалось, Настя одна понимала, как маме тяжело, и помогала ей по хозяйству. Она очень рано стала взрослой. Соседка Маша тоже поддерживала Катю, иногда ходила за детьми в детский сад, иногда забирала их к себе. чтобы они поигрались ее детьми. Она помогала Кате, как могла. Новый дом, который Катя приобрела, ей тоже очень нравился. Хотя странное дело, он стоял на углу улицы и все его называли ведьмин дом. Катя сама удивлялась, а чего этот дом так называют. Ходили слухи, что он несчастливый. Бывает, что дом построен на грязном месте, на котором кого-то убили или захоронили, а бывает, что дом грязный. Из-за того, что в нем жил какой-нибудь колдун, всякие страшные истории ходили про этот дом из одного двора в другой. Но Катя смеялась и никому не верила. Знакомые продолжали ей напоминать, что дом невезучий, еще чаще после того, как ее муж повесился в этом доме. Они считали, что это неслучайно. Они сообщили, что до него в этом доме вымерли полностью четыре семьи. Маша. А ты не знаешь, кто в этом доме жил до меня? – спрашивала Катя, д о ш и в а я очередную штору. Они в каждую комнату по мере поступления свободных денежных средств покупали тюль для штор и шили портьеры. Оставалась еще одна комната с открытыми окнами, и дом был бы самым красивым в городе. Во всяком случае, на окнах были бы самые красивые шторы. До тебя здесь жили очень хорошие люди, но как-то так получилось. Что сын внезапно заболел и умер, мама не выдержала и тоже скончалась прямо на похоронах. А вот муж, будучи в другом городе в командировке, скончался от инфаркта в туалете при странных обстоятельствах. Говорят, его кто-то там напугал. Странно, мне на рынке сказали, что дом проклят. Не обращая внимания, на рынке собирают сплетни со всего города. Мне тоже принесли благую весть, что муж мне изменяет. Представляешь? Письмо открытое подсунули прямо в благовещенье, и почерк мужа подделали, якобы он пишет письмо своей любовнице, как он сильно ее любит. Кошмар, вот люди. А ведь если бы на самом деле была эта любовница, поверь мне, она сама заявилась бы к тебе с дележом имущества. Засмеялась Катя. А так они просто хотели тебя добить. Им же не нравится, что ты не умерла, как мужа посадили. А х о д и ш ь цветущей красавицей, да еще и на работу в Ставрополе устроилась. Им бы хотелось, чтобы ты здесь сидела возле мэрии с протянутой рукой и просила подаяния. Да, это правда. Хорошо, что Ставрополь всего в пяти километрах от нашего города. Там работы больше, чем у нас. Меня сразу в редакцию взяли. Там же никто не знает, что у меня муж бывший мэр, да еще в тюрьме сидит. Ничего. Я выкручусь, подниму детей одна, не пропадем. Ой, не говори, мне тоже еще немного осталось выплатить за этот дом. Я буду свободна от долгов, хоть бы не было очередного кризиса, дали бы вздохнуть. Но власть непредсказуема, не знаешь, чего ждать. От властей действительно ждать было нечего, они же далеко в Москве и ничего не знают о своих бедных людях в провинции. Устраивают открытые столы, телевизионные прямые эфиры, выезжают на места послушать дифирамбы и знают прекрасно, что никто не говорит им правду. Кому она нужна? Это правда. Чиновники во все времена были слабы на руку. Они брали взятки, закрывали на все глаза. Перед выборами для показухи сажали в тюрьму мелкую сошку, а крупных держали под домашним арестом. п р а з д н у я у н и х же очередной новый год, а народ верил и ждал, что будет наконец-то п р о свет, когда-нибудь в каком-нибудь красивом завтрашнем дне. И всегда надеялся на лучшее, поэтому брал кредиты, с о ч н о й уверенностью, что отдаст, а завтра для многих могло и не настать. Ты же не знаешь, что с тобой будет через минуту, но почему-то уверен в завтрашнем дне. Предприниматели всегда надеялись на то, что завтра обязательно будет лучше, чем вчера. Если бы девизом их жизни было «завтра будет хуже, чем всегда», то они, конечно же, не попали бы в эту долговую яму, которая выворачивает сердце наизнанку так, что оно становится похожим на куриный пупок, сжатый, сморщенный и вывернутый наизнанку извилинами, напоминающими... человеческий мозг. Вот оказывается, где находятся все мысли, когда тебя накрывает безысходность от нахлынувших проблем. Мысли сидят в пупке и глубоко в сердце. Они царапают тебя изнутри, в ы к о в ы р и в а я проблему наружу. Катя переживала, что рынок затихает с каждым днем. А по телевизору нас уговаривают потерпеть, убеждают, что по цифрам выходит жизнь налаживается, просто потребности у людей растут. Нужно протянуть ножки, делают паузу и добавляют по одежке. Но в скором времени фраза по одежке тоже исчезнет на совсем и будет звучать более правдиво. Нужно подождать и протянуть ножки, и человек понимает. что нужно протянуть ножки в направлении кладбища, ведь все там будем, чего бояться? Да мы эти передачи вообще не смотрим, надоело эта брихня, кричали коллеги по рынку. Почему президент не может денег напечатать побольше, чтобы сдвинуть с м е р т в о й точки засохшую экономику? А золото под эти деньги потом накопаем, на наш век хватит. И нефти у нас под ногами полно, только скважин убей. Под нее денег тоже можем напечатать. Если не хочет заводы и фабрики строить, пусть только деньги печатает. Ведь живет как-то Америка с выдуманным долларом, которого в природе не существует. И ничего, продолжал возмущаться народ. А сколько уже потеряли от этих денежных реформ простые р а б о т я г и наши родители? д о я р к и в два часа ночи просыпались, на фермы ездили, без ног оставались. Собирали деньги на черный день, а этот черный день эти деньги честно заработанные сожрал сразу же, когда миллионы в банках превратились в пепел. Да кто же знал, что с нами так поступят? Причитали безграмотные труженики полей и ф е р м ы Мы так хотели детям помочь, а в результате упали на их руки немощные, безденежные, да еще с крохотной пенсией и плачем. Прощения просим, за что? За то, что дураками были и верили в светлое будущее, в черный день. А сейчас видят, что их дети тоже в том же дерьме. Хоть бы какое-нибудь движение смертвой т о ч к и проблемы столкнуло. Почему экономически себя не защищаем, а только вооружаемся и кричим, что у нас все хорошо, что мы никого не боимся? А почему мы сильнее экономически стать не хотим, только страшнее хотим стать? Вот и сидим в тишине неизвестностей и не знаем, чем завтра будем кормить детей танками, ракетами, атомными бомбами. Дожились, что война начинает радовать больше, чем мирная жизнь, а они войной прикрывают свои растраты. Ведь всем известно, что война все спишет. Вот и разжигают войны, то в одном месте, то в другом, чтобы все люди были равны, то есть чтобы все были нищими, пока они деньги между собой делить будут. Правильно, я тоже хочу, чтобы все люди были богатыми, соглашалась Катя. Пусть нас Бог проверит в богатстве и посмотрит тогда, кто храмы будет строить, а кто разрушать их. Ты слышала, что у Машкиной матери магазин отобрали? – спросила Лера, забегая к Кате. Слышала, – грустно сказала Катя. п р и д р а л и с ь что не в том месте построила, а когда деньги за участок брали и размещение на строительство давали, не видели, что магазин будет стоять в неположенном месте. Бандиты, что там говорить, усмехнулась Лера. А что это народ митинг на рынке устроил? Вилы точат как зубы, засмеялась Лера. ты кстати не забыла, что мы к тебе идем сегодня на чай, напомнила она. Помню, я уже торт испекла, стоит, пропитывается, как ты просила. А как тебе мой грузинский князь? Очень симпатичный. Вы с ним красивая пара. Я рада за тебя. Ты столько лет искала настоящей любви и наконец-то нашла. Дура ты, Катька. Какая любовь? Мне его деньги нравятся. Говорят, что он очень богатый. Я его все равно захомутаю, вот увидишь. А ты мне в этом поможешь. Расхваливай меня сегодня вечером, поняла? А когда я этого не делала, заулыбалась Катя.